Мечта букиниста представляет. Александр Чубарьян. Точка невозврата. Вместо предисловия. Для написания хорошего сценария ты должен в первую очередь знать ответы на вопросы. Кто главный герой и чего он хочет? А если главный герой ничего не хочет... Тогда ему не быть главным героем. Вся эта хрень началась после того, как Ренат решил поставить себе сетевые имплантанты. Хотя на самом деле можно было бы сказать, что все случилось гораздо раньше, когда клан «Темных душ» в миру Dark Souls нарыл открытый контракт на пять зеленых лимонариев и выпустил на свободу программулину с именем Алиса. Но клана уже нет. Алиса существует как неизбежное зло, к которому постепенно привыкаешь. А хрень началась из-за сетевых имплантантов и девелопмента. Считалось, что это китайских рук дело. Они со своей миниатюризацией переключились на нейролингву. Изначально хотели с помощью программирования контролировать процессы рождаемости, а научились контролировать совсем другое. И прошло-то всего несколько лет, а уже в любых квалификаторах внесена профессия брейн-программиста. На них большой спрос на тех, кто может программировать человеческий мозг, кто может перенастроить и подчинить самый сложный орган человека. Хороший брейн-прогер сможет написать все, что угодно — начиная от софта для выработки ферментов отпугивающих насекомых и заканчивая модификациями «девелопера» – программы, управляющие развитием человеческого тела. Нарастить мышцы и сделать красивую фигуру, подлатать пропитанную алкоголем печень и прочистить прокуренные легкие. Таким программированием можно было вылечить человека от многих болезней. Можно и уничтожить его, допустив всего лишь одну ошибку в алгоритмах. «Случайно или не случайно?» Ренат знал об этом программировании больше, чем кто-либо другой. Ну, во всяком случае, он так считал. И знал, что без имплантантов сейчас в сеть не сунешься. «Знание знаниями, но все решает обвес», — так он сказал Алисе. В ответ программа посоветовала ему почаще думать, но и как обычно — Слово за слово, потом Ренат поставил себе первый сетевой имплантант, Лиса, как обычно, сказала, что теперь он предоставлен сам себе. Он и был предоставлен сам себе. Жил один в деревне под Ростовом, в доме до отказа забитом последними техническими ноу-хау, включая, разумеется, интерактивный кинотеатр. Впрочем, техникой был богат не только дом. Тело Рената, а точнее голова. Делала из хозяина самого что ни наесть настоящего импа. А что поделать? Требования к брейн-программингу высоки. Одними ручонками много не заработаешь. И вроде поначалу все шло нормально. Заказы кое-какие, туда-сюда. А потом поезд жизни начал притормаживать. Тоска по былым временам. Вопросы вроде «А что было бы, если бы тогда?» В общем, состояние нестояния основанное на ностальгическом тупизме. Дело было вечером, делать было нечего. А вечеров тех было не счесть. Когда Алиса поинтересовалась у Рената, чего он все-таки хочет, тот ответил, что не знает. Алиса тогда сказала, что это плохо. И больше никогда не касалась этой темы. Да и вообще, было ощущение что она забила на Рената. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф